Глава одиннадцатая. На новосном т экране появился консервативно одетый и не молодой самец в хорошо подогнанном костюме, чисто в ы б р и т о й и со строгим лицом и понимающими глазами, что значит сообщит о науке или медицине. Так и оказалось. Буднично сообщил, но с радостной ноткой в голосе, что первые мыши, на которых испытали новый метод генной терапии. Живут уже три года, чувствуют себя хорошо, выглядят молодо. Третья стадия экспериментов с ДНК показала, уже через 5-7 лет можно приступить к клиническим испытаниям этого метода на малой группе отобранных добровольцев. Когда закончатся все три обязательные стадии с постепенным расширением числа испытуемых, станет доступным массовый переход б е с смерти. я Не у б е с с м е р т и е отметил я автоматически, а в стадию пренебрежительно ничтожного старения. Но за ней в самом деле придет и н а с т о я щ е е бессмертие, в котором подпитка лекарствами уже не потребуется. Тут же начался в режиме реального времени сетевой хайп. Пошли дискуссии, споры. Одни л и к у ю т другие бьют тревогу, предрекают вымирание или падение интеллектуального уровня долиморов. Любая обслуживающая техника изнашивается, но еще нет т а к о й чтобы ремонтировал а ее и саму себя. А человек без трудностей обязательно деградирует. Я движением брови сменил новости медицины на события в мире железа. Пытались прорваться каналы с новостями моды, кухни, вязания, туризма и прочей недостойной разумного человека хрени. но натыкались на ментальный блок уважающего себя человека и гасли. Только бы дожить, прошептали мои губы. Разберемся. Опустимся до о б е з ь я н и ли нет знает только бабка в а н г о в ц ы А так помрем без вариантов. С тяжелой головой вышел в коридор. На встречу неспешно бредут как заробить чанил ы с е н к о и уже повзрослевший. и м е н и в ш и й хорошо подогнанный костюм офисного работника на удобную блузу мухартов Лысенко размахивает руками, словно отгоняет бабочек. В голосе звучит шекспировский надрыв. Да ну их, Аминхатепы и з г а л стуками. Тот же не вдалый мужик, что надо, если бы в лес с топором рубить деревья, но он из программами так, словно с с е к и р о й в м е л и х о в с к о й чаще. Да всем ы еще Аминхатепы. ответил Мухартов миролюбиво, а то и вовсе с а р д о н а п а л ы Вон Горпина подошла к тебе насчет состыковки прок, а ты молчишь, не смотришь на ее сиски и даже без олкома видно, о какой состыковке думаешь. Возле меня замедлили шаг, явно хотели бы остановиться и перевести дух. Лысенко покосился в мою сторону и буркнул вяло: да ладно. Видно, видно, подтвердил Мухартов. Правда, сиськи классные, но даже пощупать не даёт, обижается. А что говорит? Нельзя п р и в с е х г о в о р и т Не понял, какая разница. Лысенко посмотрел с иронией. Эх, молодое поколение. Она девушка старых взглядов. Теперь это снова в т р е н д е Мухортов бросил в мою сторону б о я з л и в ы й взгляд. Да это я так из вежливости. Не буду я её щупать, вдруг не настоящие. Пусть думает, что любуюсь, как бы затушированный комплимент. Я человек духовный, а не математик. Помедлили. Вдруг да скажу, что то у м н о е Умность у всех рождается в коридорах, да в сортире. А на т р и б у н у выносим готовая, обтёсанная и закругленная, чтобы никого не задеть, не обидеть и не забыть поклониться авторитетам. н ю н г у р т а л и ц Определил Лысенко с удовольствием и взглянул в мою сторону с надеждой в ожидании реплики. А надо быть всегда математиками и даже как бы во всем. Вон, смотри, как шеф смотрит, сейчас кинется. Мухортов тоже посмотрел на меня, вздрогнул и зябко повел плечами. Скоро все м е с т а н е м пообещало насевшим голосом. Шажок и все. м е н д е р т а л ь с к а я из нас, да и Краманьольская. Тоже в ы ф о р к н е т как из н о з д р е й Павли к а м о р о з о в а и будем думать, что сами все сделали, избавились от древнего наследия. Лысенков взглянул на меня с надеждой. ш е ф че он каркает, как черный ворон на трупом казака, и ш о н г о в а т е л ь в ы в а н г о в а л с я Все будет хорошо, ш е ф Ну, скажите, даже если не будет, но мы все равно, хоть какие-то. Я смолчал. Мухортов подтвердил с важностью: конечно, атомы наших тел сохранятся еще миллионы лет, а то и миллиарды, пока Солнце не взорвется. Ну и тогда останемся в виде нейтронов и протонов. Заметил Лысенко саркастически, почти как гранде. Здорово, да? Атомами не хочу, объявил Мухортов. Хочу вот таким, какой я в этой удивительной сборке. Пусть и с багами. Лысинг сказал со вздохом: "Я тоже". Я поморщился, сказал с неохотой: "Ты двадцать лет назад хотел, когда волочился за Кларой Мун, а сейчас стоит напомнить, готов убить такого честного сказителя". Кстати, оба хоть помните, что вы на работе. Минчан всегда тихий и незаметный, как церковная мышь, но сегодня бочком бочком подошел, сказал тревожным шепотом. Шеф, наткнулся на локацию. Такие красоты не по себе даже. Я буркнул. Играешь в рабочее время? Тестирую, ответил он поспешно. А то мои такого нахренащат. Стараются, н а мутить что-то ультрасложное. А народу дай легкое и привычное, вот и давлю инициативы у м н и ч а ю щ и х справа и слева, как питбуль тараканов. Хотите взглянуть? Я отмахнулся. Не царское это дело. Но шеф, а извозчики н а что? Он покачал головой, не спуская с меня очень серьезного взгляда. Шеф надо, в самом деле. В голосе прозвучала тревожно требовательная нотка. Я поморщился. Сам не решишь? Шеф проговорил он понизив голос. Там ситуация. х о р о ш о сказал я загляну. Лучше сейчас, уточнил он. Локация меняется, шеф. Хотя не вдал и клянется, что три дня ничего там не трогал. Я посмотрел с изумлением. Как это? А кто же? Вон там бог, никто без него пальцем не ш е л о х н е т Увидите, сказал он многозначительно. Я вздохнул и сказал с неохотой: Ладно, давай заглянем. Показывай, где такое странное место вдруг вот так с т а х а с т и ч е с к и образовалось. Показывай. Он быстро вел на клави к о о р д и н а т ы сам встал за моей спиной и указал пальцем. Вон туда, шеф, за те деревья и через ручей. Это я уже видел, сказал я и сам тестировал. Дальше, шеф, дальше, по прямой. Голос прозвучал зловеще, как у в о р о на о д и н а что предвещало дни несчастья. Я опустил ладонь на грозуна, а пальцы левой зависли над клавой. За деревьями мелкий ручей перешел в брод. Вода реалистично булькает, расходится кругами. На том берегу галька и чехлая трава, мелкий кустарник. Еще дальше могучие дубы держатся один от другого на расстоянии. к р о н м нужен простор. За ними пара ржавых скал, каменистая возвышенность с округлыми валунами, словно здесь недавно был берег моря. И что не так? Дальше, ответил он. Сам помню, вон до того дуба доделали, а оттуда хотели что-то иное, ну то ли озеро, то ли березняк с оленями. Я поморщился, ускорил шаг, могу даже бегом. Вот так, сидя в уютном кресле. Локация хорошо отработана, трава шелестит под ногами, галька похрустывает, ветки ш у м я т и качаются над головой. Чё сделано безукоризненно, каждый листок в ы т ю т и л е н Дальше местность чуть понизилась, трава стала сочнее. Удали из дымки проступили соплеменные. Ну как, спросил он. Все классно, шеф. Пока норм, ответил я. Все в ажуре. Не совсем, мелькнула мысль. Чего это начинаю оглядываться на каждом шагу, с подозрением смотрю на густые кусты, на заросли высокой травы в мой рост, даже на россыпь крупных камней. Мало ли что притаилось за ними, готовое к прыжку. Он поглядывал на меня все чаще. Сам тоже насторожен, меч наготове держит, щит снял со спины и держит в руке, продев по локоть под ремни. Чувствуете? Есть такое? Пробормотал я. Кто дизайнерил? Он сказал со значением. т о ты делаешь, шеф. Никто. Я допрашивал с пристрастием. Остается одно. Он умолк. Я договорил. Алкома продолжает недоделанное. Похоже на то. Ответил он тревожным шепотом, даже не просто недоделанное, недоделанное заканчивало и раньше, а здесь вся локация шеф с нуля. Вот смотрю по сторонам, вроде бы все верно, а ощущение такое, будто осьминог продолжил обустраивать. Свой осьминог домашний, и даже ручной, но все-таки не гордый потомок обезьяна. Не пойму, что не так. Вроде бы пропорции в норме, каждый камушек и травинка строго по регламенту. Но как будто по другой планете тащу свое б р е н н о е тело с вот таким шипастым хвостом, а он то и дело цепляется непонятно за что, а это вздымает, даже вздыблячивает шерсть по всему телу. Я шел уже медленно, поглядывая по сторонам и даже всматривался в землю под ногами. Мурашки по спине. Еще какие? ответил он с готовностью. А как вы? Тоже, подтвердил я с неохотой. Но с другой стороны, это как бы в струе дизайнерской мысли. Если это мысль, а не Баймер должен чувствовать напряг и мурашек по спине и даже по одежде. Одна из заповедей успеха, согласился он. Но мы не только Баймер а шеф. Смотри в оба, буркнул я. Он нервно оглянулся. Что-то наблюдает за нами. Вон оттуда. Нет, вроде бы из-за той стены травы. Это камыш. Помню с детства всегда в нем боялся заблудиться. Я сжал рукоять меча, замедлил шаг. м и н ш и н с готовностью остановился. На лбу выступили мелкие бисеринки пота, блестят, как п и р с и н к от сваровски. Одобряю, сказал я твердо, хотя сам вздрогнул, а внутри завопило: как можно такое одобрять? Здесь страшно и неуютно. Нужно делать м и р н ы е и б л а г о с т н ы е мир, а звери должны подпрыгивать и красиво падать, как только стрельнешь в их сторону. п у г а т ь с я полезно. Психологи говорят, так стресс снимают. Он с к а з а л со вздохом. Но нервы горят, горят. Страх у нас собачен для выживания вида. Бесстрашных слопали первыми. Но все-таки приятнее жить в беспугательном мире. Мало ли что, отрезал я. Человеку нужны препятствия, иначе не человека демократ, а то и вовсе либерал. Все возвращаемся, но за этими штучками Алкома во всю, понял? Чтобы не слишком увлекалась, дорогуша. Реакция быстрее, память больше, но в целом, чтобы оставалась такой же д у р о й как и мы. Не даром же дураков на свете все больше и больше. Значит, эволюция их зачем-то размножает? Он осомнелся. а л к о м а увлекаться не способна, а вот Теодора и невдало еще как, потому это их к н е й на коротком поводке и в намордниках усиленного режима свободной демократии. Как ответил я. а л к о м а с первого дня знает об Айме больше нас, ей вкачали все и насобачили улучшать и оптимизировать. Вот и это оптимизирует, использует те приемы, которые ей задали. Рабочая лошадка, согласился он послушно. Но очень уж быстро растет ребенок, растет и все больше берет на себя, что как бы хорошо, но тревожно. Шеф нужно было дать ей мужское имя. Я всегда не доверял женщинам. Попробуй жениться, п о с о в е т о в а л я. Он отмахнулся. Да кто из нас не пробовал? Только Гранде все еще в том странном состоянии квантовой запутанности именуемом браком. н о на этот раз с современным, без женщины. Значит, пока не влезать. н о возьми на контроль, в е р и л я. Чуть ч т о т а к сразу, понял? Только тебе доверяю. Ты не полезешь с вот такой отверткой в системный блок. Сделай, шеф, ответил Онистово. При первом же, а то ишь. Надо, пояснил я. Сам знаешь, что, если не. Он зябко повел плечами. Чую всеми афедронами. Я человек для нас чуять это чуять, хоть мы люди, как вы предположили в минуту просветления, а не поэты. Возвращаемся, выходим, ответил я с готовностью. Что-то мне здесь не кошерно. Он кивнул и неслышно вышел из кабинета. Я переключил дисплей на новости хайтека, откинулся на спинку кресла и опустил веки на глазные яблоки. Чувствую, как дергаются там под тонкой кожей. Поворачиваются. Все-таки тряхнуло творчество Алкомы, хотя она всего лишь помогает делать то, что делаем сами. А мы в уютном мирке, мелькнула мысль, уютном технологическом, где все как бы по нашей воле, хотя и не совсем. Технология начала вести себя достаточно самостоятельно. Вроде бы все делаем по своей воле, но все чаще кажется, что у нее свои цели, свои способы ее достижения. Но это мы в уютном мерке, а по планете уже скачут четыре всадника. А Воины, голод, засухи, люди снова дичают, с б р а с ы в а я шелуху культурности, ненависть всех и ко всему зашкаливает, мир захлестывает черные волны ненависти, злобы и ярости, и только редкие островки высоколобых еще светят в ночи либерализма. Увы, их береговая линия стремительно сокращается. Я оптимист, надеюсь на сингулярность, в ней все будет окей. Нужно только успеть добежать до нее или хотя бы доползти обламывая ногти. Но сроки все отодвигаются, уже ч у в с т в у ю всеми фибрами не доползу, даже на последнем издыхании ужаса не чувствую. Это в молодости, но грустно. Еще бы жить и жить, угораздило же родиться человеком. Он с е к в о е м по пять тысяч лет и ничего, смотрит с высока.